Алекс Ключевской, Лёха, незаконный наследник, остаться при своем. Глава первая. Ваше Императорское Величество, император отвернулся от окна, возле которого стоял, и посмотрел на главу отшельников, вышедшему к нему, смиренно поклонившись. «Отец Ярослав, я пришел к вам лично, потому что все мои посланники уже получили отказ на вопрос, который был задан ими по нашей просьбе». Император сцепил руки за спиной и сурово посмотрел на немолодого священника. стоящего возле дверей Подаров подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. «Я могу встретиться с отцом Всеволодом. Эта встреча очень важна для меня». «Это невозможно, Ваше Величество», — твердо ответил священник. «Почему невозможно?» — Михаил нахмурился. «Я весьма тщательно изучил устав вашего ордена, и никаких запретов на посещение я там не нашел. В чем причина?» «Настоящая причина отказа!» «Ваше Величество, это невозможно по весьма объективной причине. Отец Всеволод покинул нас уже два года назад». «Так какого хрена вы мне голову морочили?» Подрав сделал шаг вперед. Он не владел даром в чистом виде, мог только пользоваться тем, что создали кланы, но сейчас Михаилу показалось, что Матвей что-нибудь подожжет. «Не нужно повышать голос в Доме Господа». Отец Ярослав укоризненно посмотрел на шефа национальной безопасности. «Не нужно было мне врать, я не настолько набожен, чтобы не вывести на совет вопрос о принуждении епархии давать четкие ответы на четкие вопросы, если они касаются безопасности Российской империи». «Матвей, успокойся». Император попытался остановить разошедшегося Подорова, но тот словно не слышал его. «Мы не лгали вам, — священник был само смирение. Вам была передана абсолютная правда». Вы не могли встретиться с отцом Всеволодом, это было невозможно. А прямо сказать, что он умер, да еще и так давно, вы, конечно же, не могли. Ядовито парировал Подоров. Вы хоть понимаете, сколько времени я потерял, пытаясь вытянуть пустышку? Мне пришлось просить его величество обратиться к вам напрямую. Священник не ответил, поджав губы. На твей хватит. Пойдем отсюда. И император схватив Подорова за рукав пиджака, потащил его к выходу. Уже перед дверью он повернулся к стоящему в молитвенной позе священнику. «Надеюсь, вы понимаете, что мой спутник не так уж не прав. Как и понимаете, что я не могу вас поблагодарить за информацию». Они вышли на улицу, и император резко развернул Подорова к себе лицом. «Что на тебя нашло? Ты всегда был образцом спокойствия. Сейчас же повел себя, как отрок неразумный». Михаилу было чем заняться и без спятившего Подорова. «Прошу меня простить, Ваше Величество». Матвей провел рукой по лицу. «Просто там, где дело касается епархии, я словно в стену упираюсь. Вообще никакого отклика ни на каком уровне». «Я понимаю, что тебя это безмерно раздражает, но ты должен уметь проявлять терпение во всем. Император покачал головой, направляясь к машине. «Но не тогда, когда пустяковое дело уже больше полугода не может с мертвой точки сдвинуться», — проворчал Подоров. «Матвей!» «Я попросил тебя лично заняться этим делом, потому что все остальные уже сели в лужу. Ты хоть немного сумел продвинуться. У тебя нестандартный подход. Попробуй что-нибудь еще. Я на тебя надеюсь». «Я, конечно, постараюсь, Ваше Величество, но ничего обещать не могу, потому что сейчас все упирается в Марию Керн, работать с которой еще хуже, чем со святошами». Император сел в машину, кивнув Подорову, а Матвей Игоревич направился к своей старенькой машинке, припаркованной неподалеку. Егор еще раз осмотрел комнату, в которой жил последние месяцы своей жизни, проверяя, не забыли ли они чего-нибудь. Свадебные торжества закончились, все вздохнули с облегчением, и Андрей Никитич потребовал, чтобы правнук и наследник с женой, которая рожает через пару месяцев, вернулись домой. «Я чувствую себя неповоротливым бочонком». Люсинда помассировала поясницу, которая в последнее время часто ныла. Она была заметно беременна, и это почему-то Егору безумно нравилось. «Ты очень симпатичный бочонок, просто очаровательный». Егор обнял ее со спины, положив ладони на живот. Ребенок словно почувствовал его и толкнул в ладонь ножкой. Ушаков закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. «Вы сговорились? Он всегда пинается, когда ты рядом». Люся прижалась к мужу спиной. «Зачем ты всем врешь, что тебе пришлось на свадьбе страдать, видя, как к твоей жене пристают посторонние мужчины?» «Я не вру, а приукрашиваю». Чтобы прониклись моим положением? Когда все веселились, я, как сторожевая собака, это веселье охранял». Он тихонько рассмеялся и поцеловал жену в шею. В коридоре раздались голоса, в одном из которых Ушакова узнали Костю. «Что-то он сегодня рано встал. Вроде бы у него брачная ночь должна быть». Люсинда потерлась щекой об плечо мужа. «Учитывая, что Керна вообще очень сложно разбудить, я могу предположить, что он не ложился». Егор тихонько засмеялся. Умотал Аньку и приехал за какими-то вещами, чтобы время зря не терять. Он неохотно отпустил Люсю. «Пойду выпрошу обрез, пока он здесь. Хотя нет, давай я тебя домой уже отправлю, а потом Керна найду». Егор усадил жену в лимузин клана, подождал, пока тот отъедет, и только после этого отправился ловить Костю. Керн нашелся в гостиной неподалеку от выделенных им комнат. Он стоял напротив матери и что-то у нее спрашивал, причем довольно жестко. Мария Керн даже покраснела от такого напора. Когда Егор заглянул в гостиную, Костя прервался на полуслове и обратился к Ушакову. Привет, ты что-то хотел? Егор посмотрел на Марию, а затем быстро ответил, чтобы уже не отвлекать их. Дай обрез. Зачем он тебе? Костя удивленно посмотрел на него. Достоян «Да в парочку прислал в рамках контракта, а я хочу со старым образцом сравнить. У меня в комнате в столе возьми, там же и патроны, я чуть позже подойду. Егор кивнул и выскочил из гостиной, направляясь прямиком в комнату Кости. В комнате было пусто и как-то неуютно, словно хозяин уже давно здесь не жил, хотя прошла всего одна ночь. Похоже, что здания чувствуют такие нюансы быстрее людей. Егор подошел к столу и открыл ящик. Хлоп. Он обернулся и увидел паразита, куда-то целенаправленно перетаскивающего свои вещи. К этим вещам относились штаны, из которых он когда-то сделал гнездо и подушка из кресла. Схватив очередную порцию вещей, кот телепортировал, чтобы через минуту появиться за следующей партией. «Обалдеть!» Егор хмыкнул и вытащил обрез из ящика. «Странное, конечно, место для хранения оружия, но это же керн. И надо бы ему патронтаж подарить, а то что это за убожество?» Пробормотал он, вытаскивая мешок с патронами. Мешок зацепился за что-то в ящике и вытаскиваться не хотел. Тогда Егор дернул сильнее. Мешок выскочил наружу, потянув за собой небольшую шкатулку — Егор не сумел сориентироваться и поймать явно старинную вещицу, потому что руки у него в этот момент были заняты, и шкатулка упала на пол. Упав, она раскрылась, и из нее вывалились пять браслетов довольно странного вида. «Твою мать!» Егор положил обрез и мешок на стол и принялся перетрясать ящик в надежде найти какие-нибудь защитные перчатки, потому что прикасаться к неизвестным артефактам, а в том, что браслеты являются артефактами, он даже не сомневался – Специалист по защите не собирался. «Керр, ну от какого хрена у тебя в одном ящике хранятся артефакты, оружие и какие-то побрякушки? Нет ни одного средства для защиты. Наверное, я сейчас риторические вопросы задаю». Перчатки он так и не нашел, а вот убрать артефакты было нужно. Вздохнув, Егор опустился на колени и взял в руки шкатулку на крышке, которой разглядел древние защитные руны. Затем принялся собирать браслеты, используя саму шкатулку в качестве совка, и помогая себе крышкой, тщательно следя за тем, чтобы не прикоснуться к артефактам голыми руками. Таким образом, четыре браслета были водворены на место довольно быстро. Оставался пятый, который вместо того, чтобы упасть рядом с остальными, закатился под стол. И вот тут Егор снова обматерил про себя костью, потому что лезть за браслетом, ну, очень не хотелось. Встав на четвереньки, Егор втиснулся в относительно небольшое пространство, опёрся на одну руку, а вторую протянул за шкатулкой. Хлоп! Паразит приземлился точно на спину Егора, в это время балансировавшего на коленях и одной руке. Чтобы удержаться, Ушаков поставил вторую руку на пол, создавая дополнительную опору. «Ты что творишь, гад?» — заорал он, и тут же с ужасом уставился на свою ладонь, обхватившую лежащий на полу браслет. Сработал древний, как мир, хватательный рефлекс, и предательская ладонь непроизвольно сжала попавшую под нее вещь. Он попытался отдернуть руку от вроде бы спящего артефакта, Но кот навалился на него всем телом, не позволяя этого сделать. Места под столом было мало, чтобы Егор сумел развернуться или даже припечатать обнаглевшее животное к внутренней поверхности крышки стола. К тому же артефакт в этот момент проснулся. Браслет словно ожил и начал ловко карабкаться по его руке, прорастая в кожу. Боль была адская. Егор не помнил, чтобы когда-то испытывал нечто подобное. Даже когда его били, ломая ноги и отбивая внутренности, такой боли не было. Он не смог удержать крик боли, а потом просто упал на пол, теряя сознание. Паразит же наклонился, внимательно посмотрел на прорастающий в кожу браслет и формирующуюся на этом месте татуировку, после чего выполз из-под стола, схватил свою любимую подушку и переместился в свой новый дом, чтобы там организовать себе уютное гнездышко. Я оставил сонную Анну, с которой мы всю ночь наверстывали эти жуткие полгода, и поехал в дом деда. Мне нужно было поговорить с матерью по поводу кольца, подаренного мне императором. В частности, выяснить, почему оно не снимается. «Что это за кольцо?» — сразу спросил я, показывая ей руку. «Это Орловых?» «Орловых», — кивнула мать. «Конкретно это принадлежало Виталию». «Мама, вы были женаты или нет?» Я стиснул зубы так, что почувствовал, как они начали крошиться. «Да какая теперь разница?» — вскрикнула она и покраснела. «Ты не понимаешь, да?» — я скрестил руки на груди. Разница есть, и она очень большая. Если вы просто приятно провели время, забыв про все на свете, это один расклад. Тогда вот это практически ни на что не влияет, покажив недоумок Маквосек. Но если вы все-таки были женаты и подаров найдет доказательство, а он найдет доказательство, даже не сомневайся, то тогда клан Орловых сможет претендовать на меня как на наследника. Ты понимаешь, что создала юридический прецедент? Потому что я не могу быть одновременно и наследником Кернов, и наследником Орловых но император сам позволил тебе стать наследником Кернов. А ты его так отлично знаешь? Ты уверена, что в итоге он не планировал никакого слияния или поглощения?» Мы замолчали, и тут в кабинет заглянул Егор. «Надо же, а я думал, что их сюда просто уже не пустили, особенно на Люську с ее животом. Я с трудом оторвал взгляд от матери и сосредоточился на Егоре. Он не понял, что значит подарок императора, чтоб ему до смерти икалось, не переставая». Такие кольца были фишками Орловых, да еще Морозовых. Орловы примерно в то время начали править, когда Морозовы свой особнячок забабахали. Точнее, правили они уже давно, а в то время объявили тщательно собранные земли империи, и глава клана Орловых получил титул императора. Это я вычитал в книге из библиотеки Снеженых, пока ждал, когда Анна будет готова продолжить праздник, но уже на кровати. Так что почти все присутствующие на свадьбе приняли этот подарок за красивый жест — А я не пытался больше снять перстень, чтобы не привлекать к нему внимания. Егор просил обрез, мне же было нужно закончить разговор с матерью. Объяснив Ушакову, где храню оружие, я дождался, пока он уйдет, и повернулся к ней. «Так вы успели пожениться тайным браком? Ну а каким же еще?» «Да, успели». Мать сдавила виски, как будто у нее сильно болела голова. «Но доказательств нет. Часовня сгорела, церковные книги тоже». Виталий пытался их спасти, но только сам получил несколько ожогов, так что ничего Подаров не сможет доказать, как бы не старался. В гостиную зашел дед. Мрачно посмотрев на нас, он сел в кресло. «Я слышал, что ты сказала, Маша. Можешь не повторяться. А вот мне сейчас предстоят бесконечные консультации с юристами. Потому что Васька весьма ненадежный товарищ в плане наследования. А для того, чтобы наследовать Орловым... Заметьте, про трон я молчу... «Вовсе не обязательно предоставлять какие-то доказательства. Клановое кольцо признало тебя Орловым, так тому и быть. Сделано это было специально для подобных случаев, когда законные наследники заканчивались, но присутствовала парочка разумных бастардов. Не будет же император сам себе прошение подавать, в конце концов. С троном сложнее. Такие моменты все равно расширенный совет кланов решает. Так что у Орловых все дело сейчас упирается в Ваську». «Сам Михаил его убирать не будет, не тот человек, но...» Дед не стал договаривать то, что известно всем. Васька жив до тех пор, пока жив император. «Так что я теперь буду с юристами искать лазейку, чтобы и клан сохранить, и такими могущественными врагами, как Орлова, не обзавестись. Я знаю отличный выход из этой ситуации, которую мама ты сама устроила», дед с любопытством посмотрел на меня. Ты запираешь своего Громова в спальне и не выпускаешь его оттуда до тех пор, пока он тебе сына не сделает. Потом мы, понятное дело, вас поженим. Ты еще достаточно молода, чтобы родить здорового ребенка. А сын от Громова будет обладать неоспоримым преимуществом. На него не сможет претендовать ни один другой клан. «Ты забыла о ещё одном преимуществе». Дед задумчиво смотрел на дочь. «Вливание в клан свежей крови». «Да как вы можете вообще о таких вещах вслух говорить, да еще и при мне?» Мария Керн выпрямилась, и её голубые глаза засверкали. «Знаешь, мама, очень даже легко. Не ты будешь сейчас ломать голову над тем, как минимизировать потери сразу у двух крупных кланов, а Кернов после слияния со Стояновыми маленьким кланом не назовешь, потому что мы не будем молчать, если Орлова начнут на нас давить». Я замолчал, чтобы перевести дыхание, а когда хотел продолжить, то услышал приглушенный вскрик. «Что это?» Дед, нахмурившись, посмотрел на меня. «Егор?» Но что с ним могло в моей комнате произойти? И я стремительно вышел из гостиной и побежал туда, откуда раздался крик, предоставив деду возможность надавить на дочь без свидетелей. Ушаков лежал под столом и не подавал признаков жизни. Рядом с его ногами сидел паразит и старательно умывался. «Егор, да что случилось-то?» Я вытащил его из-под стола как раз в тот момент, когда он начал приходить в себя. На полу под столом я увидел шкатулку с браслетами. Вытащив ее, я пересчитал содержимое, ухмыльнулся, бросил шкатулку в стол и бесцеремонно расстегнул на Егоре рубаху. Полюбовавшись на удивительной красоты волну, которая должна прекрасно гармонировать с синими глазами, я посмотрел Егору в лицо и столкнулся с напряженным взглядом этих самых синих глаз. Пошатываясь, Ушаков встал, с каменным выражением на лице подошел к столу и взял обрез. Вытащив несколько патронов, он повернулся ко мне. «Где твой паршивый кот? Куда делась эта пушистая сволочь?» «Егор, ты чего? Успокойся, все нормально». Я попытался его остановить, но Ушаков решительно отодвинул меня в сторону. «Вот пристрелю паразита и сразу успокоюсь, и мне плевать на последствия». Егор переломил обрез с твёрдым намерением зарядить его. «Так, тихо, не надо ни в кого стрелять, давай сядем и спокойно поговорим. На самом деле ничего страшного не произошло. Но ну, то есть некоторое время будет трудно, но затем ты поймешь все преимущества своего нового приобретения». «И даже принесешь буженины так сильно за тебя переживающему котику. Даже больше, чем безголовый друг, который вспоминает про браслеты только тогда, когда их видит». «Ладно, давай поговорим», — согласно кивнул Егор. «Ты какого хера разбрасываешь артефакты по дому? Что со мной произошло? Куда меня это пушистое гадство втравило?» «Да что ты орёшь? Ты только что обзавелся весьма полезным даром. Судя по татуировке, это вода. Ты хотел стать стихийником? Поздравляю, ты им стал». Вот только сейчас тебя надо будет изолировать от всех, пока не научишься контролировать свой дар. Сразу предупреждаю, это сложно. Это охрененно сложно. И это если не учитывать тот момент, что тебе еще что-то вроде инициации нужно будет пережить. У меня она несколько дней заняла, когда все связи огонь выстраивал. Сколько у тебя это займет, я даже не представляю. Потому что у тебя изначально не было связей со стихийными дарами. Что-то мне нехорошо. Егор начал оседать на пол, а его лоб покрылся испариной как-то его быстро торкнуло. А что если именно из-за отсутствия связей со стихиями дару воды не нужно ни с кем конкурировать, и у Егора инициация будет протекать гораздо более бурно, чем у меня внедрение огня? Так, поехали-ка ко мне. Уж инициацию мы с Анькой выдержим, все таки оба водой владеем. А потом, скорее всего, из Ростцова позвоню, узнаю, что делать дальше. И я, обхватив его за талию, потащил к выходу. Что характерно, обрез Егор из рук так и не выпустил.